Случилось так, что маленькая веселая церемония 2003 года, на которой я удостоился этого титула, оказалась и последней. Ведавшие здравоохранением власти решили, что она представляет собой замаскированную рекламу табакокурения, и уже в следующем году запретили ее без всякой жалости. В лучшие ее дни. Трубокурами года становились виднейшие люди столетия, однако они, начиная с Гарольда Вилсона и кончая Эриком Маркамбом, не говоря уж о Тони Бенни и Фреде Трумане, были олицетворением некого блеска, утраченного с той поры жизнью Британии. Не самые утонченные, не самые умудренные, не самые изысканные, они были людьми из тех, кого легко представить себе посвящающими воскресенье либо борцовским схваткам с садовым шлангом, либо уходу за вулзлей, либо походом по холмам и лесам с рюкзаками на спине и в шерстяных носках до колена. Данхил и организаторы торжества потратили немало сил на то, чтобы изготовить для меня особую трубку, заправить ее моей любимой табачной смесью и вообще заключить меня в свои объятия. А теперь, всего три года спустя, я задумал покинуть их круг, и это походило на предательство. Хотя, вообще-то говоря, я редко курил трубку публично, ограничиваясь по большей части сигаретами Мальборо. Неполновесными Мальбара. из красных пачек и не худосочными, легкими, но средними, предназначенными для тех, кто склонен к компромиссам. Человек средних лет, среднего ума, среднего класса, среднего ранга и обходящийся табаком со средним содержанием смолы — это именно я и есть». Мои старые вересковые трубки я приберегал для зимних месяцев и одиноких часов за письменным столом. Хотя не так уж и давно мне довелось появиться на людях с трубкой. Летом 2003 года газета «Индепендент» решила напечатать большую статью обо мне. Причины этого я не помню, возможно, ее составили первые выпуски телешоу кью QI Quite Interesting Весьма интересно научно-популярное телешоу, которое ведет Стивен Фрай. В программе Ироничной вполне авторитетно обсуждаются всевозможные стереотипные утверждения из самых разных областей знаний, которые во многих случаях далеки от истины. Авторы программы Джон Митчинсон и Джон Ллойд в Содружестве с Фрайм занялись также выпуском книг QI. Книга всеобщих заблуждений, книга животных заблуждений, книга мертвых, книга цитат. Русские переводы этих занимательных энциклопедий вышли в издательстве «Фантом Пресс». Неведомо, почему я пришел на интервью с трубкой в кармане, а по ходу разговора у меня, надо полагать, закончились сигареты, и я закурил трубку. Неделю спустя статья была напечатана, причем... На первой странице газеты красовалась моя фотография с трубкой, под углом торчащей изо рта, и густым облачком дыма, искусно скрывающим половину моей самодовольной физиономии. Как это ни печально, черты ее умеют складываться только в одну гримасу — самодовольную. Зачем я прихватил с собой трубку, почему закурил ее в присутствии фотографа, Задним числом я гадаю, не сообразил ли я на каком-то полностью подсознательном уровне, что трубка хорошо отвечает той профессиональной стране моей натуры, которую подчеркивает QI, именно поэтому сунул ее, собираясь навстречу с журналистом в карман. И что особенно интересно, или, по крайней мере, многое говорит нам о том, как в двадцать первом веке создаются знаменитости. Письмо Совета британских трубокуров, извещавшее меня об избрании трубокуром года, пришло ко мне всего через несколько дней после публикации интервью. Эта очаровательная нелепость последовала по пятам за статьей и до того быстро, что я поневоле почувствовал, если бы в ту неделю... на первой странице «Индепендент» появилась фотография курящего трубку карликового шимпанзе, то именно его и приняли бы в свои ряды эти... <смех> в подобном случае им было бы, наверное, отчаянно трудно подыскать слово, точно описывающее их достопочтенную компанию курильщиков трубок и составителей табачных смесей. А если учесть близившийся запрет этой награды, Отчаяние их имело бы, пожалуй, серьезное основание. Теперь же, три года спустя, я сидел за столом, поигрывая наградной трубкой и помышляя об измене делу курильщиков. Измена и дело. Слова, может быть, истерические напыщенные, однако курение и было для меня делом. Оно всегда олицетворяло в моем сознании нечто грандиозное. А Шерлоке Холмсе я уже упоминал. но ведь почти все мои герои оказывались не просто курильщиками, но и, это куда более важно, курильщиками активными, гордыми и убежденными. Они не просто курили в этом мире, они его окуривали. Оскар Уальт был одним из первооткрывателей сигареты, в то время походивший скорее на папиросу. Когда он встретился с Виктором Гюго, Обильный запас свежих высококачественных папирос, которым располагал Уальд, произвел на дорогого метра впечатление не меньшее, чем уальдовский запас свежих высококачественных остроумных сентенций. Несколько сомнительного оттенка известность у Уальд впервые приобрел, выйдя после первого триумфального представления «Веера леди Уиндермир» на поклоны с зажатой в пальцах папиросой небрежная деталь, обозлившая многих зрителей и сочтенное достойной упоминания почти каждым присутствовавшим в зале автором последующих газетных отчетов, писем и дневников. «Папиросы», «Это совершеннейший вид высшего наслаждения», — говорит в портрете Дариана Грея «Лорд Генри Уоттон, тонкого и острого, но оставляющего вас неудовлетворенными». Перевод Апкина Как и в случае множества других замечаний у Альда, мне потребовалось немало времени, чтобы понять, на самом-то деле... Оно гораздо глубже, чем кажется с первого взгляда. Суть здесь в том, что наслаждение, оставляющее нас удовлетворенными, перестает быть таковым в тот момент, когда мы его получаем. Вы уже удовлетворены, и ничего большего от него не дождетесь. Секс и еда дают нам наслаждение именно этого рода. И что за ним следует? «Приятные воспоминания» если вы из тех, кто способен его сохранять, но, по большей части, чувство вины, вспученный живот и отвращение к себе. И больше вы в течение какого-то срока об этом наслаждении и думать не думаете. Что касается таких модификаторов поведения, как спиртное и наркотики, вы можете, конечно, желать их в количествах все больших и больших, Однако они изменяют и настроение ваше, и повадки. А следующие за ними похмелье и отходняк могут быть крайне неприятными и заволакивать мраком вашу душу. Но сигарета... Сигарета награждает вас пронзительной радостью. Вы просто купаетесь в удовольствии. А затем... Затем ничего, кроме желания пережить все это снова. И так каждый раз. Вы и на миг не ощущаете себя присытившимся, перебравшим, ни на что негодным, больным. Вас не томит ни похмелье, ни упадок духа. Сигарета совершенно, поскольку она, подобно высокоразвитому вирусу, пристраивается к мозгу курильщика с одной единственной целью — побудить его выкурить еще одну. Вознаграждением ему служит, конечно, и удовольствие, но удовольствие слишком краткое, чтобы его можно было назвать удовлетворением. Стало быть, на моей стороне были Холмс и Уальт, а с ними Вудхаус и Черчилль, Богарт и Бет Дэвис, Ноэл Кауэрт и Том Стоппорт, Саймон Грей и Гарольд Пинтер, А кто всем нам противостоял? Буржуаз с презрительно наморщенными носами, постные родители здоровья, Гитлер, Геббельс и Бернард Шоу, брюзги, святоши и назойливые резонеры. Курение было знаменем богемы, символом неприятия, ханжества и респектабельности среднего класса, а я... Его курение ярым приверженцем, хотя оставался плотью от плоти все того же среднего класса, человеком таким же трусоватым и респектабельным, как и все, кто меня окружал. В конце-то концов, кого ты пытаешься убедить, как не самого себя, если хочешь. присоединиться к аутсайдерам, художникам, революционерам и радикалам, значит, тебе надлежит курить. И курить с гордостью. Это всего лишь естественно. Да знаю я, знаю. Жалкая картина. Не ли? Но я не сказал ничего о смерти». Ничего о разрушительном воздействии на кожу, гортань, сердце и легкие, которым мстят нам сигареты. Оскар не знал, что самой поразительной особенностью этих обольстительных цилиндриков радости является постепенность, с которой они его отравляли. «Неуловимая изощренность, с их яд прокрадывался в его тело. Сама их мягкость, оставим в стороне уже упомянутый мной липкий пот, головокружение, нетвердость на ногу и тошноту, которую вынужден сносить начинающий курильщик, нарочитая неторопливость и кротость, ское они принимаются за свою смертоносную работу. Неотразимо соблазнительные сроки кредита». которые они предлагают, внушая нам мысль, что между нынешним удовольствием и будущей расплатой простирается время почти нескончаемое. Вся эта медленная, безостановочная, дьявольски тонкая работа — суть свидетельства того, в чем истинный садист и знаток мучительства определенно усмотрел бы высшую ступень изысканного мастерства. Я был самым речистым апологетом курения, горластым воинственным врагом антитабачного лобби. Однако в тот день, сидя за столом и поигрывая Данхиловским микрофоном, я понял, что изменился. С одной стороны, сожалеть о том, что уже случилось с тобой, занятие, как правило, глупое, а с другой, мысль о жизни без курения была мне чем-то мила. Мне почти не терпелось испытать себя. При том необходимом условии, конечно, что я никогда не проявлю нетерпимости к покидаемым мной собратьям-курильщикам. «Одолевай огонь огнем, а наркотик наркотикам!» Я слышал о таблетках, именуемых «Зибан» — фирменное название амфибутамона, более известного в Америке как «Вилбутрин». одном из самых популярных в мире антидепрессантов, и читал где-то, что почти в 30% случаев они помогают также и при отказе от курения. Я позвонил секретарше моего врача, записался на прием, он выписал мне рецепт на трехнедельный курс. Таблетки эти противостоят депрессии, воздействуя на уже имеющийся в мозгу запас веществ. способных повышать настроение человека, на норадреналин, допамин и так далее. Утверждалось, что точно так же они способны успокаивать, сдерживать и смягчать тревоги и ужасы, одолевающие того, кто бросает курить. В общем, не знаю, каким именно образом они это делают, но если вы принадлежите к 27% тех, кому они помогают, то... Потребность в никотине вас покинет. И знаете что? Утверждение-то оказалось правдивым. Случилось чудо. Я просто отказался от курения и думать о нем забыл. Я лечу в Америку, впервые в жизни испытывая счастье от того, что смогу провести в самолете двенадцать с половиной часов без унизительной необходимости прибегать к заменителям никотина, пластырем, жевательной резинке, ингаляторам, а порой, как в худые прежние времена, и ко всем трем сразу. В четвертый четверг ноября, в Соединенных Штатах, это день благодарения, мне предстоит встретиться с кинорежиссером Питером Джексоном, для которого я должен написать сценарий о знаменитом воздушном налете 1943 года на плотины водохранилищ Русской области Германии. Конечно, история разрушителей плотин уже стала темой классического английского фильма 1954 года. Однако мы надеемся, что нам удастся рассказать ее заново. с подробностями, которые были в то время, слишком деликатными, а то и просто секретными. Я приезжаю в бунгало отеля «Беверли-Хиллз», которое Питер снял на время своего пребывания в Голливуде. Мы обговариваем детали предстоящей работы. Присутствуют жена Питера, Фран, и другие работники их кинокомпании «Уингнут». «Уингнут»? экстремист-мракобес, американский-английский. День благодарения — самое подходящее время для того, чтобы без помех проводить совещание, если, конечно, вы, подобно нам, не американец. Когда совещание заканчивается, помощник Питера загружает в багажник моей машины здоровенную коробку с материалами исследований, которые Уингнут провела мне в помощь. Компания собрала все мыслимые архивные документы, связанные с рейдом разрушителей плотин, текстовые видео, звуковые и фотографические. Коробка содержит даже факсимельную копию сценария, который Шерлиф написал для фильма, снятого в 1954-м Майклом Андерсоном. Я еду по бульвару Сансет в Западный Голливуд. «Шато Мармон» — отелю, в котором мне предстоит занять на потребный для сочинения сценария месяц с чем-то номер-люкс, по сути дела, квартиру. Весь вечер я наслаждаюсь и роюсь в документах, прикидывая, о чем стану писать завтра, как это все приятно, как мне повезло, и что может мне теперь помешать». Из соседнего номера доносится какой-то шум. Я выглядываю в коридор и вижу носилки, на которых уносят актрису Линси Лохан. Похоже, пирушка в ее номере вышла ей боком. Боюсь, что Мармон всегда будут помнить прежде всего как место, в котором Джон Белуши принял последнюю роковую дозу спидбола. В стенах этого отеля и поныне устраиваются самые буйные вечеринки Голливуда — И злополучная, хоть и не передозировка Линсы и Лохан, непременно привлечет всеобщее внимание. Однако мне тут волноваться не о чем. На завтра я встаю пораньше, чтобы поплавать в бассейне и сесть за сценарий. Я сооружаю себе омлет, завариваю в здоровенном кофейнике кофе в номерах люкс-отеля, оборудованы великолепной кухней, и усаживаюсь за письменный стол перед... прикнопленными к стене для вдохновения, фотографиями Гая Гибсона, Барнса Уоллеса и бомбардировщика Ланкастер. Что может быть лучше? Правда, я ни с того ни с сего сталкиваюсь с проблемой. Ужасный. Я не могу ничего написать. Пальцы мои тянутся к клавиатуре, я заставляю их отпечатать следующее «Из затемнения». «Интерьер Министерства авиации. Вечер 1940». И все. Дальше не с места. Нелепость какая-то. Я встаю, прогуливаюсь по комнате. Нервы и ничего больше. Поначалу всегда так бывает. Дело мы затеяли большое. Оригинальный фильм. Один из моих любимых. Я просто боюсь испортить эту великолепную историю. Я вообще не уверен, что вправе браться за нее. Сядь, Стивен, и займись работой. Нет, тут что-то другое. Глядя на экран компьютера, я ощущаю внутри себя некую пустоту, темное пространство. Чем она может быть, эта черная дыра? Нечто среднее между голодом, страхом, ужасом, даже и болью. Я трясу головой, потом встряхиваюсь всем телом, точно собака после купания. Ничего, пройдет. Выхожу из номера, спускаюсь на лифте, слушая, как мои спутники обмениваются слухами насчет вчерашнего драматичного отбытия Линсы Лохан из отеля. Обхожу по кругу бассейн. В нем неторопливо плавает вперед-назад Джерри Стиллер. Актер-комик и отец еще одного актера — Бена. к малыш!» — приветствует меня он. «Мне сорока девятилетнему нравится, когда меня называют малышом. Сделав десять, если не двадцать кругов, я возвращаюсь в номер и снова усаживаюсь перед экраном. Черная дыра так и остается на прежнем месте. Происходит что-то ужасное, ужасное!» «Да, но чем оно может быть? Чем оно может быть? Уж не заболел ли я? И тут меня осеняет с такой силой, что я чуть не вылетаю с кресла. Мне нужна сигарета. Без сигареты я ничего написать не смогу. Да быть того не может. Нет, правда?» В следующие три часа я проделываю все, что могу, пытаясь начать писать и расписаться, но к полудню, понимаю, бесполезно. Либо кури, либо отказывайся от сценария. И я берусь за телефонную трубку. Алло, это Стивен. Будьте добры, принесите мне блок Мальбара. Да, целый блок. Десять пачек. Спасибо. До свидания. Перескочим вперед. к апрелю следующего 2007 года. В июле по всему Соединенному Королевству вступит в силу запрет на курение в общественных местах, а месяцем позже мне исполнится 50 лет. Теперь-то уж точно самое время бросить курить, раз и навсегда. Я уже обращался к Полу Маккенна, и тот попытался гипнозом устранить установившуюся в моем мозгу связь между сочинительством и табаком. Пол Маккенна — психолог, гипнотизер, шоумен и автор бестселлеров о том, как бросить курить, похудеть, разбогатеть и стать счастливым. Лично работать Маккенна предпочитает с голливудскими кинозвездами, олимпийскими чемпионами, рок-звездами, известными бизнесменами. Я прошел курс лечения у Аллена Карра. В его лондонской клинике «Простой путь» и все впустую. Как неблагодарен я им обоим за помощь. Впрочем, имеется и хорошая новость. Появилось новое лекарство. Прощай, Зибан, здравствуй, Чампикс. Такое название дала фармацевтическая компания Pfizer новому веществу варениклину, который является не антидепрессантом, но частичным агонистом никотинового рецептора. Что может быть чтотие? Я получаю рецепт на курс приема этого лекарства, и, как оно было и в случае Зибана, продолжаю преспокойно курить. А примерно на десятый день замечаю, что мою пепельницу наполняет окурки, до да нелепого длинные. Похоже, каждой сигаретой я затягивался всего по одному разу. К концу второй недели я ловлю себя на том, что, достав сигарету из пачки, разглядываю ее, как нечто мне незнакомое, и сую обратно. Как раз в это время съемки QI производятся по два-три раза в неделю. И когда они заканчиваются, я обнаруживаю, что перестал покупать сигареты. Бросил курить. Я уезжаю в Норфолк, чтобы отсняться в новых сериях «Кингдома». и после завершения съемок в конце сентября улетаю в США снимать документальный фильм о моей поездке по этой стране. Однако настоящая проверка еще впереди. В мае 2008 я возвращаюсь в Британию с Гавайев из последнего посещенного нами Штата, и теперь мне предстоит написать книгу о нашей поездке. Вот тут-то я и пойму, удастся ли мне впервые в жизни написать нечто более объемистое, чем газетная статья, письмо или несколько слогов для блога, не высасывая сигарету за сигаретой. Когда настает этот день, выясняется, что мои 35-летние отношения с табаком пришли к концу. Пока я писал, сидя перед компьютером и вспоминая прошлое, эти слова... Не вернулась ли ко мне прежняя тяга? Нет. Та черная дыра не открылась снова, но где-то в глубине моей души заерзала и задергалась точно дракон, который спит в пещере и видит неприятный сон. Фантомная память. Изменил ли я моим взглядом на жизнь? Повернулся ли спиной к свободе, воле, аутсайдерству? Не обуржуазился ли? Не продался? Большинство людей сочтут эти вопросы нелепыми, но я нет. Хотя пристрастие к никотину совершенно справедливо называют грязным, опасным, антиобщественным, онтологически бессмысленным и физически вредным, а его рабов людьми – безрассудными, глупыми, слабыми, порочными и потакающими своим прихотям меня все еще привлекают курильщики и раздражают те, кто лезет к ним, не давая прохода с придирками. Несколько лет назад я оказался сидящим на званом обеде рядом с Томом Стоппардом, который в то время курил не просто между блюдами, но и во время еды. Сидевшая напротив нас американка смотрела на него так точно, глазам своим не могла поверить. — И ведь вы такой умный! — Простите? — переспросил ее Том. — Вы же знаете, что это вас убивает, — сказала она, — а все равно продолжаете курить. Если бы мне предложили выбор между курением и бессмертием, — сказал Том, я, наверное, повел бы себя иначе. Разного рода субстанции могут казаться мало что значащими в сравнении с великими явлениями жизни – трудом, верой, знанием, надеждой, страхом и любовью. Однако страсти, которые правят и нами, и нашей предрасположенностью к этим субстанциям, нашим сопротивлением им, их приятием и отрицанием, определяют нас и говорят о нас, по крайней мере, столько же, сколько умозрительной формулировки наших верований или голое перечисление поступков и достижений. Может быть, я один такой? Может быть, другие люди обладают большей способностью управлять своими страстями или обращают на них меньше внимания? Я-то, как мне представляется, всю жизнь руководствовался жадной нуждой, и нуждающейся жадностью».